Благотворительный фонд «Предание» представляет Николай Васильевич Гоголь «Коляска» Городок Б очень повеселел, когда начал в нем стоять кавалерийский полк. А до того времени было в нем страх скучно. Когда, бывало, проезжаешь его...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 И тогда улицы городка Б наполняются теми дородными животными, которых тамошний городничий называют французами. Выставив серьезные морды из своих ванн, они поднимают такое хрюканье, что проезжающему остается только погонять лошадей поскорее. Впрочем, проезжающего трудно встретить в городке Б. Редко, очень редко.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 Дом Портнова выходит чрезвычайно глупо не всем фасадом, но углом. Против него строится лет пятнадцать какое-то каменное строение от двух окнах. Далее стоит сам по себе модный дощатый забор, выкрашенный серою краской под цвет грязи, который на образец другим строением воздвиг городничий во время своей молодости, когда не имел еще обыкновения спать».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 Тут генерал потянул из трубки и выпустил дым. «Она еще не слишком в холле. Проклятый городишка, нет порядочной конюшни. Лошадь, пуф-пуф, очень порядочную. И давно ваше превосходительство, пуф-пуф, изволите иметь ее», — сказал Чертакутский. «Пуф-пуф-пуф, ну, пуф, не так давно. Всего только два года, как она взята мною с завода».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 Это удивительно. Легка, как пёрышко. А когда вы сядете в нее, то просто как бы, с позволения вашего превосходительства, нянька вас в люльке качала. Стал быть, покойно? Очень, очень покойно. Подушки, рессоры. Это все как будто на картинке нарисовано. Это хорошо. А уж укладисто то как. То есть я ваше превосходительство и не видывал еще такой, когда я служил. то у меня в ящике помещалось 10 бутылок рому и 20 фунтов табаку. Кроме того, со мной еще было около шести мундиров, белье и два чубука, ваше превосходительство. Такие длинные, как, с позволения сказать, солитер. А в карманы можно было целого быка поместить. Это хорошо. Я, ваше превосходительство, заплатил за нее 4 тысячи.